Глава 4 Памела Энсел, администратор ночлежки для бездомных женщин, смотрела на стоявшую перед ней женщину. «Ты рассказала полиции про свою КАЗ, Кристина?» Кристина Флетчер отвернулась от Памеллы, которая смотрела на неё обвиняющим взглядом. Кристина беспокоилась и устала. Она явно не досыпала из-за маленького ребёнка, которого держала на руках. «А смысл?» – спросила Кристина. – Толку не будет. Они скажут, что Каз опять сбежала, а в конце концов вернется домой, как и обычно. И будут правы. но Несси равно думаю что тебе стоит сходить в полицейский участок и написать заявление. Ты должна сообщить полиции, что она пропала. Я знаю, что твоя Каза – девица импульсивная. Ещё та горячая голова. Но ей уже давно пора задуматься о том, как её поступки влияют на окружающих. Она оставила тебя со своим ребёнком. Так нельзя делать. У тебя своих забот хватает. Кстати, как калиб Он никуда не вляпался. Калеб научился не совать нос в чужие дела. Давно пора. Но Каз слишком много от меня хочет. Наш Киан – очаровательный малыш. Но он всё время плачет, и мне с ним не справиться. Да мне и было не справиться. Поэтому она и оказалась в интернате. Но я не хочу той же судьбы для него. Он – её ребёнок, и именно она должна им заниматься. Если она не вернётся, мне придётся обратиться в социальную службу». Помела Энсел покачала головой. «Я уверена, что ты прекрасно справляешься и с Каз и с Кианом. Мой тебе совет, потерпи немного, оно того стоит. Всё образуется, в конце концов». «Говорю тебе, я не справляюсь, мне не хватает терпения. Калеб с ребёнком совсем не помогает. Каз сама ещё подросток со всеми подростковыми проблемами. и Никому из них нет дела до меня. Мне не нужен этот напряг. И мужика никакого нет, чтобы взял на себя часть проблем. Я надеялась найти её здесь». «Мы её уже несколько недель не видели, Кристина, с тех пор, как она стала жить у тебя. А в других ночлежках ты была?» «Каз больше никуда не пойдёт. А у вас здесь только женщина. Она тебе доверяет». Памела Энсел была давно знакома с Кристиной Флетчер и нисколько её не жалела. Кристина всегда искала лёгкие пути. Маленький ребёнок просто мешал ей жить. Заставлял не спать по ночам. Она хотела вернуть Каз по одной простой причине – скинуть на неё ребёнка. «Мне хотелось бы тебе помочь, Кристина, но я не могу. Если Каза здесь появится, я скажу ей, чтобы связалась с тобой. У неё есть мобильный телефон?» «Конечно, есть. Её от него не оторвать. Но ушла она без него. Он так и лежит в её комнате». Сообщив полицию Кристина, сказ могло что-то случиться. Кристина Флетчер выругалась, положила ребёнка в коляску и ушла. Одна из женщин, временно проживающих в ночлежке, как раз проходила мимо и посмотрела на Памеллу с любопытством. «Она выглядела несчастной». Она и чувствует себя несчастной Тина. У неё пропала дочь. Надеюсь, что с девочкой ничего не случилось. Она красавица. Но знаешь ли, это не твоё дело». Помело Энсел не любила иметь дело с красивыми девушками и женщинами. С ними на улицах всегда случалось самое худшее. С ними и испорченными детками, которые считали, что родители выносят им мозг. Эти глупцы думают, что в жизни все дается легко, и они прекрасно справятся сами. Скандалы за какой-то глупости или вообще на пустом месте, и они сбегают из дома, заявляя, что будут жить одни. Они не представляют, что значит выживать. Жизнь в этих районах совсем не была похожа на поездку на пикник. Красотки становились проститутками, подсаживались на наркотики и в конце концов сутенеры продавали их за дозу. А избалованные детки вообще никогда не могли долго протянуть. Оглянуться не успеешь и конец. Но те, кому на самом деле не повезло в этих районах, оказывались у помеллы. Они нашли юридическую контору Харкуртс на верхнем этаже впечатляющего здания в викторианском стиле, напротив железнодорожного вокзала Хаддерсфилда. Мэтта и Кейт встретил якобы Харкурт, проводил в свой кабинет и предложил присаживаться. «Я много лет вёл дела Рональда. Вы же знаете, чем он занимался. Он часто обращался к нам для составления документов о переходе права собственности на недвижимость. Мне очень жаль, что он умер. Да и такая смерть особенно неприятна. Худший из возможных способов покинуть этот мир». «Я пытаюсь составить представление об этом человеке», — сказал Мэт. Как он жил, с кем общался, были ли у него близкие друзья. В особенности меня интересует, не появлялся ли кто-то рядом с ним в последнее время. хардкорт выглядел озадаченным. «Боюсь, что не смогу вам помочь. Я не знаю. Мы много разговаривали по телефону, но в основном о деле. Иногда мы ходили в бар пропустить по стаканчику, и всё. А в баре вы не говорили о личном?» – поинтересовалась Кейт. Нет, Рональд был тяжёлым человеком. С ним было сложно общаться. Он оставил завещание. Спросил Мэтт. Да, очень простое. Всё переходит его сыну Даниэлю. Это удивило полицейских. Я не знал, что у него есть сын. Мэри Соутер, секретарша Рональда, его не упоминала. Мэтт задумался, почему Соутер преднамеренно скрывала от них информацию. «Рональд и Фрэнсин были женаты совсем недолго, но успели зачать Даниэля», – пояснил Харкурт. «Рональд им очень гордился и радовался его рождению. А Мэри Соутер ревнует. Она давно имела виды на Рональда, но я уверен, что ее всегда не столько интересовал человек, сколько бизнес. Рональд мне сам это говорил. Он был уверен, что именно из-за бизнеса она попыталась завязать с ним отношения». Она призналась, что они встречались. Мэри не интересовала Рональда. Фрэнсен отказывалась принять его назад, но Рональд никогда не стал бы связываться с женщиной, отношения с которой могли бы лишить его сына наследства. «Мальчик наследует бизнес?» «Да, плюс дом и внушительную сумму денег. Рональд своё дело знал и хорошо зарабатывал. Мальчик с матерью живут в Мелтхеме. Рональд купил им новый дом, платил наличными и оплачивал все расходы. Всё, что требовалось Фрэнсин для мальчика. Он даже не спорил, когда она о чём-то просила». «Её адрес у вас есть?» «Улица Марль-Кроссент, дом 50. Даниэль и Фрэнсин живут там с тех пор, как они расстались с Рональдом. А фирмы насколько потянет?» Поинтересовалась Кейт. «Без Рональда этой фирмы не будет. Без его знаний и навыков. Офис арендован. Не думаю, что Фрэнсин оставит себе агентство. Вообще, в наше время рынок недвижимости захватывают крупные компании. У них больше возможностей. Они торгуют и через интернет». Теперь у них был адрес Фрэнсин Поттер, так что следующий визит намечался к ней. «Харкрут считает, что секретарша имела виды на Поттера. У вас сложилось такое же впечатление?» – спросила Кейт, когда они вышли на улицу. «Нет, она признала, что у них были отношения, но недолго. Но вообще она спокойно восприняла известие о смерти Поттера». «Значит, она одна из подозреваемых?» «Пока нет. Пока у нас нет достаточного количества информации, чтобы подозревать кого-то конкретного». Дом на Марли Крэссэнд оказался большим, отдельно стоящим зданием. Спортивный автомобиль красного цвета был припаркован на подъездной дорожке, и они услышали звуки музыки, доносившиеся сквозь открытое окно на фасаде. Похоже, им повезло, и они застали Фрэнсин Поттер дома. Соседний дом был выставлен на продажу. Мэтт обратил внимание, что продажей занимается другая компания, а не агентство Поттера. Кейт нажала на кнопку звонка. Дверь открыла молодая симпатичная женщина. Фрэнсин Поттер выглядела не больше, чем на 25 лет. Мэтт совсем не ожидал увидеть высокую блондинку с волосами до плеч. Вероятно, она вышла замуж за Рональда и за денег. Другой причины Мэт предложить не мог. Фрэнсин осмотрела их с Кейт с головы до пят пронзительным взглядом голубых глаз. «Я знаю, зачем вы приехали. Это из-за Рональда. Наконец допрыгался. Я слышала новость по радио». «Его убили, Фрэнсин», – резким тоном сказал мэт «И убили жестоко. Мы хотим задать вам несколько вопросов. Когда вы видели его в последний раз?» «Я не убивала этого козлину, если вы так почему-то подумали». Судя по тону, Фрэнсин была в раздражении. Он каждую неделю встречается с нашим сыном. Сюда он не приезжает, а мы не ездим в эту дыру, которую он называет «квартирой». Обычно мы встречаемся в одном из детских игровых залов. Последний раз встречались две недели назад. Малыш простудился, так что неделю мы пропустили. Мэт увидел, что мальчик прячется за ногами матери. Он оказался совсем маленьким, года три, по мнению бринло. Теперь ему стало ясно, почему Рональд жил так скромно. Содержание дома, Фрэнсин и сына влетало в копеечку. Поттер старался отложить как можно больше денег, чтобы обеспечить будущее своего сына. «Вы знаете, с кем Рональд проводил свободное время? Его друзей? Он не любил общаться с людьми, мог выпить пол кружку пива в ближайшем баре и домой. Он предпочитал одиночество. По сути, он был очень скучным человеком. С ним не повеселишься. Я устала повторять ему, что надо развлекаться, отдыхать. Чувство юмора у него отсутствовало напрочь. Она уперла руки в боки и посмотрела на полицейских. «Я знаю, что вы оба думаете. Я вышла за него замуж из-за денег, и из за дома. Вы правы, так и было. Мы какое-то время встречались, и я забеременела. Я потребовала обручальное кольцо, официальный брак из-за ребенка. Я не любила Рональда и не скрывала этого. Но я не представляю, с кем общался Рональд. Лучше спросить об этом женщину, которая работает в его фирме. Она должна его знать лучше меня». «Вы можете назвать хоть кого-то, кто мог желать ему зла?» – спросила Кейт. Характер у него был дрянной. Он действовал людям на нервы своей трескотнёй. Но убийство – это слишком. Он был самым обычным человеком. Ничего особенного. На вашей свадьбе присутствовал кто-то из членов его семьи? У него была старая тётка, которая жила в Барнсли. Рональд сказал, что она умерла. Больше ни про кого не знаю. Когда завещание вступит в силу? «Не представляю», – ответил мэт «С вами свяжется адвокат Рональда». «Наверное, я сама ему позвоню. Нужно, чтобы он поторопился. Рональда давал нам деньги каждую неделю. Без них нам будет не на что жить». Мэтт вручил ей свою визитку. «Позвоните мне, если еще что-то вспомните». После этого они покинули дом Фрэнсин Поттер. «Она нечто», – заметила Кейт. «Ее волнуют только деньги». «А нас, Кейт, волнует только, она его убила или нет». «Не думаю», – ответила Бакстер. Поттер её содержал, это был её единственный источник доходов. Зачем портить себе жизнь, которая её явно устраивала? Они сели в машину. Куда теперь? В участок, узнаем, что нашла Лили. Может, ей удалось до чего-нибудь докопаться в наше отсутствие. Вы думаете? Она же совсем молоденькая, не старше этой Фрэнсин. Какой у неё может быть опыт? Это замечание удивило Мэтта. Он не представлял, какую игру ведет сержант Бакстер, но он должен был поставить ее на место. Может, констебль Хейнс и совсем молоденькая девушка, но она хорошо выполняет свою работу. У нее большой опыт. Она работает со мной вместе несколько месяцев и ни разу меня не подвела. У нас сложились отличные рабочие отношения. Он пока не завёл мотор. Вместо этого он повернулся к новому сержанту и посмотрел ей прямо в глаза. «Я надеюсь, что с вами у нас будет точно так же. Теперь вы, я и Лили – одна команда. И самое важное слово в этом предложении, Кит, это «команда». Я понятно выражаюсь?» «Абсолютно. Простите, но я говорю то, что думаю. Я слышала, что вы в Йоркшире с пониманием относитесь к такой черте характера». «Что у вас с глазом?» Её попытки скрыть синяк с помощью консилера не дали хорошего результата. Кейт неубедительно усмехнулась. «Неудачная встреча с дверцей шкафа. Ударилась об угол. Обычно я так не выгляжу. Просто не повезло, что это случилось вчера». Мэтт догадался, что она врет, но не стал добиваться правды. Он мог только надеяться, что Кейт Бакстер примет к сведению то, что он ей сказал, и быстро войдет в команду.